Рахметов принес холодные кушанье, оставшееся от обеда. Маша указала ему сыр, баночку с какими-то грибами. Закуска составилась очень исправная. Принес два прибора, сделал все сам. — Видите, Рахметов, с каким усердием я ем. Значит, хотелось, а ведь не чувствовала, про себя забыла. Не про одну Машу, стало быть, я еще не такая злонамеренная преступница. И я не такое чудо заботливости о других, что вспомнил за вас о вашем аппетите. Мне самому хотелось есть. Я плохо пообедал. Правда, съел столько, что другому было бы за глаза довольно, на полтора обеда. Но вы знаете, как я ем. За двоих мужиков. — Ах, Рахметов, вы были добрым ангелом. Не для одного моего аппетита. Но зачем же вы целый день сидели, не показывая записки? Зачем вы так долго мучили меня? Причина очень солидная. надобно было, чтобы другие видели, в каком вы расстройстве, чтобы известие о вашем ужасном расстройстве разнеслось для достоверности события, вас расстроившего. Ведь вы не захотели бы притворяться». Да и невозможно вполне заменить натуру ничем. Натура все-таки действует гораздо убедительнее. Теперь три источника достоверности события. Маша, Мерцалова, Рахель. Мерцалова особенно важный источник, ведь это уже на всех ваших знакомых. Я был очень рад ваши мысли послать за нею. Какой же вы хитрый, Рахметов. — Да, это не глупо придумано. Ждать до ночи только не мной. Это придумал Дмитрий Сергеевич сам. — Какой он добрый! — Вера Павловна вздохнула. Только, по правде сказать, вздохнула не с печалью, а лишь с признательностью. — А, Вера Павловна, мы его еще разберем. В последнее время он точно обдумал все умно... И поступал отлично. Но мы найдем за ним грешки, и очень крупненькие. Не смейте, Рахметов, так говорить о нем. Слышите, я рассержусь. Вы бунтовать за это наказание. Продолжать казнить вас, ведь список ваших преступлений только еще начат. Казните, казните, Рахметов. За покорность награда. Покорность всегда награждается. У вас, конечно, найдется бутылка вина. Вам не дурно выпить. Где найти, в буфете или в шкафе? В буфете. В буфете нашлась бутылка Хересу. Рахметов заставил Веру Павловну выпить две рюмки, а сам закурил сигару. Как жаль, что не могу и я выпить 3-4 рюмки. Хотелось бы. Неужели хотелось бы, Рахметов? — Завидно, Вера Павловна, завидно, — сказал он смеясь. — Человек слаб. — Вы-то еще слаб, слава Богу. Но, Рахметов, вы удивляете меня. Вы совсем не такой, как мне казалось. Отчего вы всегда такое мрачное чудовище? А ведь теперь вот вы милый, веселый человек. — Вера Павловна, я исполняю теперь веселую обязанность. Отчего же мне не быть веселым? но ведь это случай это редкость вообще видишь невесселые вещи как же тут не будешь мрачен чудовищем только вера павловна если уж случилось вам видеть меня в таком духе в каком я был бы рад быть всегда и дошло у нас до таких откровенностей пусть это будет секрет что я не по своей охоте мрачное чудовище мне легче исполнять мою обязанность когда не замечают, что мне самому хотелось бы не только исполнять мою обязанность, но и радоваться жизнью. Теперь меня уж и не стараются развлекать, не отнимают у меня времени на отнекивание от зазывов. А чтобы вам легче было представлять меня не иначе как мрачным чудовищем, надобно продолжать следствие о ваших преступлениях. До да чего ж вам больше Вы уж и так отыскали два — бесчувственность к Маше и бесчувственность к мастерской. Я каюсь. Бесчувственность к Маше только проступок, а не преступление. Маша не погибла от того, что терла бы себе слепающиеся глаза лишний час. Напротив, она делала это с приятным чувством, что исполняет свой долг. Но за мастерскую я действительно хочу грызть вас. Да ведь уж сгрызли Еще не всю, а я хочу изгрызть всю вас. Как вы могли бросать ее на погибель? Да ведь я уж и раскаялась, и не бросала же, ведь Мерцалова согласилась заменить меня. Мы уже говорили, что ваше намерение заменить себя ею — недостаточное извинение. Но вы эту отговорку только уличили себя в новом преступлении. Рахметов постепенно принимал опять серьезный, хотя и не мрачный тон. — Вы говорите, что она заменяет вас. Это решено. — Да, — сказала Вера Павловна, без прежней шутливости, уже предчувствуя, что из этого выходит действительно что-то нехорошее. — Извольте же видеть, дело решено кем? — Вами и ею. — Решено без всякой справки. Согласны ли те 50 человек на такую перемену? Не хотят ли они чего-нибудь другого? Не находят ли они чего-нибудь лучшего? Ведь это деспотизм, Вера Павловна. Вот уж за вами два великие преступления – безжалостность и деспотизм. Но третье еще более тяжелое. Учреждение, которое более или менее хорошо соответствовало здравым идеям, об устройстве быта, которое служило более или менее важным подтверждением практичности их, а ведь практических доказательств этого еще так мало, каждая из них еще так драгоценно это учреждение вы подвергли риску погибнуть, обратиться из доказательства практичности в свидетельство неприменимости, нелепости ваших убеждений средством для опровержения идей благотворных для человечества. Вы подавали аргумент против святых ваших принципов защитником мрака и зла. Теперь я не говорю уж о том, что вы разрушали благосостояние 50 человек. Что значит 50 человек? Вы вредили делу человечества, изменяли делу прогресса. Это, Вера Павловна, то, что на церковном языке называется грехом против Духа Святого, грехом, о котором говорится, что всякий другой грех может быть отпущен человеку. Но этот никак, никогда. Правда ли, преступница? Но хорошо, что все это так кончилось, и что ваши грехи совершены только вашим воображением. А ведь однако же вы в самом деле покраснели перпалвлов хорошо я вам доставлю утешение если бы вы не страдали очень сильно вы не совершили бы таких преступных вещей и в вообобра значит настоящий преступник и по этим вещам тот кто так сильно расстроил вас а вы твердите как он добр как он добр как по- вашемму Он был виноват, что я страдала. А кто же еще? И все это дело он вел его хорошо, я не спорю. Но зачем оно было? Зачем весь этот шум? Ничему этому вовсе не следовало быть. Да, я не должна была иметь этого чувства, но ведь я не знала его. Я старалась подавить его. Ну вот, не была должна. В чем вы виноваты? Того вы не замечали. А в чем ничуть не виновата, зато корите себя. Этому чувству необходимо должно было возникнуть, как скоро даны характеры вашей Дмитрии Сергеевича. Не так, как иначе оно все-таки развелось бы. Ведь здесь коренное чувство вовсе не то, что вы полюбили другого. Это уже последствия. Коренное чувство... Недовольство вашими прежними отношениями. В какую форму должно было развиться это недовольство? Если бы вы и он оба или хоть один из вас были люди неразвитые, неделикатные или дурные, оно развелось бы в обыкновенную свою форму, вражду между мужем и женой. Вы бы грызлись между собой, если бы оба были дурны или один из вас грыз бы другого, а другой бы был сгрызаем. Во всяком случае, была бы семейная каторга, которую мы и любуемся в большей части супружества. Она, конечно, не помешала бы развиться и любви к другому, но главная штука была бы в ней, в каторге, в грызни друг друга. У вас такой формы не могло принять это недовольство потому что оба вы люди порядочные и развелось только в легчайшую мягчайшую безобиднейшую свою форму в любовь к другому значит о любви к другому тут и толковать нечего. вовсе не в ней сущность дела сущность дела недовольство прежним положением причина недовольства не сходство характеров Оба вы хорошие люди, но когда ваш характер, Верпавловна, созрел, потерял детскую неопределенность, приобрел определенные черты, оказалось, что вы, Дмитрий Сергеевич, не слишком годитесь друг для друга. Что тут предосудительного кому-нибудь из вас? Ведь вот и я хороший человек, а могли бы вы ужиться со мною? Вы повесились бы от тоски со мною. Через сколько дней, как вы полагаете? — Через немного дней, — сказала Вера Павловна, смеясь. — Он не такое мрачное чудовище, как я. А все-таки вы и он слишком не подстать друг другу. Кто должен был первый заметить это? кто старее летами, чей характер установился раньше, кто имел больше опытности в жизни. Он был должен предвидеть и приготовить вас, чтобы вы не пугались и не убивались. А он понял это лишь тогда, когда не только что вполне развелось чувство, которого он должен был ждать и не ждал, а когда уже даже явилось последствие этого чувства, другое чувство. Отчего же он не предвидел и не заметил? Глуп он, что ли? Достало бы ума. Нет, от невнимательности, небрежности он пренебрегал своими отношениями к вам, Вера Павловна. Вот что. А вы твердите, добрый он любил меня. Рахметов, постепенно одушевляясь, говорил уже жаром. Наверпална остановила его. "Я не должна слушать вас, Рахметов", сказала она тоном резкого неудовольствия. "Вы осыпаете упрёками человека, которому я бесконечно обязана". "Нет, Верпална, если бы вам не нужно было слушать этого, я бы не стал говорить. Что я в нынешний день, что ли, заметил? Это, что я с нынешнего дня, что ли, мог бы сказать это?" Ведь вы знаете, что разговоры со мною нельзя избежать, если мне покажется, что нужен разговор. Значит, я бы мог сказать вам это и прежде, но ведь молчал же. Значит, если теперь стал говорить, то нужно говорить. Я не говорю ничего раньше, чем нужно. Вы видели, как я выдержал записку целых девять часов в кармане. Хотя мне и жалко было смотреть на вас. Но было нужно молчать, и я молчал. Следовательно, если теперь заговорил, что я очень давно думал об отношениях Дмитрия Сергеевича к вам, стало быть, нужно говорить о них. «Нет, я не хочу слушать. С чрезвычайной горячностью, — сказала Вера Павловна, я вас прошу молчать, Рахметов. Я вас прошу уйти». Я очень обязана вам за то, что вы потеряли для меня вечер, но я вас прошу уйти. — Решительно? — Решительно. — Хорошо-с, — сказал он, смеясь. — Нет, Свера Павловна, от меня не отделаетесь так легко. Я предвидел этот шанс и принял свои меры. Ту записку, которая сожжена, он написал сам, а вот эту он написал по моей просьбе. — Эту я могу оставить вам, потому что она не документ. — Извольте. Рахметов подал Вере Павловну записку. — Одиннадцатого июля. Два часа ночи. Милый друг Верочка, выслушай все, что тебе будет говорить Рахметов. Я не знаю, что хочет он говорить тебе. Я ему не поручал говорить ничего. Он не делал мне даже и намека о том что он хочет тебе говорить, но я знаю, что он никогда не говорит ничего, кроме того, что нужно. Твой Д.Л. Вера Павловна, Бог знает, сколько раз целовала эту записку. Зачем же вы не отдавали мне ее? У вас, может быть, есть что-то еще от него? Нет, ничего больше нет, потому что ничего больше не было нужно. «Зачем не отдавал? Пока не было в ней надобности, не нужно было отдавать». «Боже мой, как же, зачем? Да для доставления мне удовольствие иметь от него несколько строк после нашей разлуки. Да, вот разве для этого? Ну, это не так важно». Он улыбнулся. ахрахметов вы хотите бесить меня?» так эта записка служит причиной новой ссоры между нами, — сказал он опять, смеясь. Если так, я отниму ее у вас и сожгу. Ведь вы знаете про таких людей, как мы с вами. Говорят, что для нас нет ничего святого, ведь мы способны на всякие насилия и злодейства. Ну что ж, могу я продолжать? Оба они постыли Она от получения записки, он от того, что просидел несколько минут молча, пока она целовала ее. «Да, я обязана слушать». «Он не замечал того, что должен был заметить», — начал Рахмета в спокойном тоне. «Это произвело дурные последствия. Но если не винить его за то, что он не замечал, это все-таки не извиняет его». Пусть он не знает, что это должно неизбежно возникнуть из сущности данных отношений между вашим и его характером. Он все-таки должен был на всякий случай приготовить вас к чему-нибудь подобному, просто как к делу случайности, которой нельзя желать, которой незачем ждать, но которая все-таки может представиться, ведь за будущее никак нельзя ручаться». Какие случайности может привести оно? Эту-то аксиому, что бывают всякие случайности, уж, наверное, он знал. Как же он оставлял вас в таком состоянии мысли, что когда произошло это, вы не были приготовлены? То, что он не предвидел этого, произошло от пренебрежения которая обидна для вас, но само по себе вещь безразличная, ни дурная, ни хорошая. То, что он не подготовил вас на всякий случай, произошло из побуждения положительно дурного. Конечно, он действовал бессознательно, но ведь натура и сказывается в таких вещах, которые делаются бессознательно. Подготовлять вас к этому противоречило бы его выводам. Ведь подготовку ослаблялось бы ваше сопротивление чувству, несогласному с его интересами. В вас возникло такое сильное чувство, что и самое сильное ваше сопротивление осталось напрасным. Но ведь это опять случайность, что он, оно явилось такой силой. Будь оно внушено человеком, менее заслуживающим его, хотя все-таки достойным, оно было бы слабее. Такие сильные чувства, против которых всякая борьба бесполезна, редкое исключение. Гораздо больше шансов для появления таких чувств, которые можно одолеть, если сила сопротивления совершенно не ослаблена. Вот для этих-то вероятнейших шансов ему и не хотелось ослаблять ее. Вот мотив, по которому он оставил вас неподготовленную и подверг Стольким страданиям. Как вам это нравится? Это неправда, Рахметов. Он не скрывал от меня своего образа мысли. Его убеждения были так же хорошо известны мне, как и вам. Конечно, Вера Павловна, скрывать это было бы уже слишком. Мешать развитию вас убеждений, которые соответствовали бы его собственным убеждениям. Для этого притворяться думающим не то, что думает, это было бы уже прямо бесчастным делом. Такого человека вы никогда бы и не полюбили. Разве я называл его дурным человеком? Он человек очень хороший. Как же нехороший? Я сколько вам угодно буду хвалить его. Я только говорю, что прежде, чем возникло это дело, когда оно возникло, Он поступал хорошо, но прежде чем оно возникло, он поступал с вами дурно. Из-за чего вы мучаетесь? Он говорил, да тут и говорить-то нечего, это видно само по себе, из-за того, чтобы не огорчить его. Как же могла остаться в вас эта мысль, что это очень сильно огорчить его? Ей не следовало оставаться в вас. Какое тут огорчение? Это глупо. Что за ревности такие? Вы не признаете ревность, Рахметов? В развитом человеке не следует быть ей. Это искаженное чувство. Это фальшивое чувство. Это гнусное чувство. Это явление того порядка вещей, по которому я никому не даю носить мое белье, курить из моего мунштука. Это следствие взгляда на человека, как на мою принадлежность, как на вещь. Но, Рахметов, если не признавать ревности, из этого выходят страшные последствия. Для того, кто имеет ее, они страшны, а для того, кто не имеет их, в них нет ничего не только страшного, даже важного. Но вы проповедуете полную безнравственность, Рахметов. Вам так кажется, после четырех лет жизни с ним. Вот в этом-то он и виноват. «Сколько раз в день вы обедаете? Один?» «Был бы кто-нибудь в претензии на то, что если вы стали обедать два раза?» «Вероятно, нет. Почему же вы этого не делаете? Боитесь, что ли, огорчить кого-нибудь?» «Вероятно, просто потому, что это вам не нужно, что этого вам не хочется. А ведь обед — вещь приятная. Да ведь рассудок...» И главное, сам желудок говорит, что один обед приятен, а другой уж был бы неприятен. Но если у вас есть фантазия или болезненная охота обедать по два раза, удержало бы вас от этого опасения огорчить кого-нибудь. Нет, если бы кто огорчился этим или запрещал это, вы только стали бы скрываться, стали бы кушать блюда в плохом виде, пачкали бы ваши руки от торопливого хватания кушания, начали бы пачкать ваше платье от того, что прятали бы в его карманы, и только вопрос тут вовсе не о нравственности или безнравственности, а только о том, хорошая ли это вещь контрабанда. Кого удерживает понятие о том, что ревность чувство достойное уважения и пощады, что, ах, если я сделаю это, я огорчу. Кого это заставляет попусту страдать в борьбе? Только немногих, самых благородных, за которых уж никак нельзя опасаться, что натура их повлекла бы к безнравственности. Остальных этот вздор нисколько не удерживает, а только заставляет хитрить, обманывать, то есть делает действительно дурными. Вот вам и все. Разве вам неизвестно это? Конечно, известно. Где же вы после этого отыщете нравственную пользу ревности? Да ведь мы с ним сами всегда говорили в этом духе. Вероятно, не совсем в этом или говорили слова Да не верили друг другу, слышат друг от друга эти слова, они верили, конечно, потому что беспрестанно слышали по всяким другим предметам, а может быть и по этому самому предмету слова в другом духе. Иначе как же вы мучились, Бог знает сколько времени, из-за чего, из-за каких пустяков, какой тяжелый шум, сколько расстройства для всех троих особенно для вас, Верпалн. Между тем, как очень спокойно могли бы вы все трое жить по-прежнему, как жили за год, или как-нибудь переместиться всем на одну квартиру, или иначе переместиться, или как бы там пришлось, только совершенно без всякого расстройства. И по-прежнему пить чай втроём, и по-прежнему ездить в оперу втроём, «К чему эти мучения? К чему эти катастрофы? И все от того, что у вас, благодаря прежнему дурному способу его держать вас, не приготовленную к этому, осталось понятие, я убиваю его этим. Чего тогда вовсе не было бы? Да он наделал вам очень много лишнего горя. Нет, Рахметов, вы говорите ужасные вещи». Опять ужасные вещи. Для меня ужасные мучения из-за пустяков и катастрофы из-за вздора Так, по-вашему, вся наша история — глупая мелодрама. Да, совершенно ненужная мелодрама с совершенно ненужным трагизмом. И в том, что вместо простых разговоров, самого спокойного содержания, вышла раздирательная мелодрама «Виноват Дмитрий Сергеевич». Его честный образ действия в ней едва-едва достаточен для покрытия его прежней вины, что он не предотвратил эту мелодраму подготовлением вас, да и себя, вероятно, к очень спокойному взгляду на все это, как на чистый вздор, из-за которого не стоит выпить лишний стакан чаю или не допить одного стакана чая. Он сильно виноват. но да он довольно поплатился. Выпейте еще рюмку Хереса и ложитесь спать. Я достиг теперь и последней цели своего посещения. Вот уже три часа. Если вас не будить, вы проспите очень долго. А я сказал Маше чтобы она не будила вас раньше половины одиннадцатого. Так что завтра, едва успеете вы напиться чаю, как уже надобно будет вам спешить на железную дорогу. Ведь если и не успеете уложить всех вещей, то скоро вернетесь или вам привезут их. Как вы думаете сделать, чтобы вслед за вами поехал Александр Матвеевич? Или сами вернетесь? А вам теперь было бы тяжело с Машей, ведь не годилось бы, если бы она заметила, что вы совершенно спокойны. Да где будет ей заметить в полчаса торопливых сборов? Гораздо хуже была бы Мерцалова. Но я зайду к ней рано поутру и скажу ей, чтобы не приезжала сюда, потому что вы долго не спали и не должно вас будить, а ехали бы прямо на железную дорогу. — Какая заботливость обо мне, — сказала Вера Павловна. — Уж хоть этого-то не приписывайте ему. Это уж я сам. Но кроме того, что я его броню за прежнее, в глаза я ему, конечно, наговорил побольше и посильнее, кроме того, что он кругом виноват в возникновении всего этого пустого мучения, в самое время пустого мучения он держал себя похвально.